Кроме высокопоставленных персон, политиков и писателей, за эти годы к нам приезжали и люди из сферы искусства. Про некоторых и не подумаешь, что они любители Феррари. Например, нашим клиентом был Артура Бенедетти Микеланджеле. Артура Бенедетти Микеланджеле итальянский пианист, считается одним из самых выдающихся исполнителей классической фортепианной музыки в 20 веке. В первый раз он несколько смущенно попросил продать ему подержанную Феррари Берлинетто, пережившую мили-милья. Сказал, что на новую у него нет денег. С тех пор он время от времени возвращался в Маранелло, тихий, как призрак, человек с холодной вежливостью и задумчивым выражением лица. Загадочный джентльмен, явно живущий в каком-то своем мире. Кроме того, к нам приезжал Герберт фон Караян, чей изящный комплимент я помню до сих пор. Звук двигателя Ferrari это такая совершенная гармония, сыграть которую не сможет ни один оркестр. Герберт фон Караян, австрийский дирижер. Среди музыкантов у меня был близкий друг, маэстро Гвида Кантелли. Гвида кантели итальянский дирижер, родился в семье дирижера военного оркестра. Благороднейший человек, выросший в семье с очень скромным достатком. Но благодаря упорной учебе трудолюбию и невероятной любви к музыке, ставшей фактически вторым Тосканини. Артура Тосканини, итальянский и американский дирижер, тоже довольно скромного происхождения. Меня познакомил с ним Пьетро Борило, владелец завода по производству пасты. Как-то раз, когда Барилла, к тому моменту уже много лет бывший моим клиентом, приехал на завод, он, не скрывая своих чувств, заявил, «Дорогой Феррари, я искренне восхищаюсь вами» но не могу понять, неужели в Италии не найдется хотя бы 300 человек, которые думают так же, как я». Я удивился. «Что вы имеете в виду?» «Все знают», — объяснил барила — «что Феррари испытывает финансовые трудности, поэтому вам не просто продолжать участвовать в гонках и поддерживать репутацию итальянского автоспорта. И если бы 300 человек раз в год покупали у вас по машине, как это делаю я, разве эта проблема не была бы решена? Его спонтанная искренность покорила меня». И в следующие годы Пьетро Барилла стал одним из немногих моих близких друзей. Он до сих пор регулярно приезжает в Маранелло вместе с сыновьями Гвида, Лукой и Паола, чтобы обсудить технические новинки и успехи Феррари в гонках. Как я уже говорил, именно Барила познакомил меня с кантели Купив, Феррари маэстро обратился ко мне с просьбой немного поездить вместе с ним и дать несколько советов по вождению. Сразу заметив, как небрежно он переключает передачи и обращается с рулем, я не удержался от замечания. Будьте осторожны. Машина как женщина. От нее можно ожидать всего чего угодно, и предательство в том числе. Наше общение становилось все более теплым, и в конце концов мы стали хорошими друзьями. Он очень поддержал меня, когда умер Дина, и поделился болью, которую испытал сам. Его внук в 12 лет скончался от порока сердца. Горестную весть он получил на пароходе перед самым прибытием в Нью-Йорк. Следующим вечером ему предстояло выйти на сцену и дирижировать на важном концерте. Импресарио, видя подавленное состояние маэстра, предложил перенести выступление или найти ему замену. Но Кантелли не мог не выполнить взятое на себя обязательство, данное теперь уже не только другим, но и самому себе. «Поверь, Феррари, — сказал он мне, — никогда в своей жизни я не дирижировал так, как в тот вечер. Еще никогда моя музыка так не звучала, потому что я посвятил ее своему внуку. Гвида Контели трагически погиб в 1956 году в Орли, когда, уже добившись мировой славы, собирался вернуться в Штаты. Его смерть стала для меня ударом, и я не мог не упомянуть Гвида в своей речи, произнесённой в присутствии тогдашнего министра труда Эдсо Вигорелли. «Я часто задавался вопросом, — начал я, — как влияют наши победы на отношение к Италии за рубежом. Об этом спрашивал меня человек с большим сердцем, Гвида кантели 14 ноября прошлого года в моем кабинете в Модене, когда мы вместе читали статью «Стампо от 4 июня. В статье за авторством Уитмена Бассоу, написанной в Москве, говорилось, на приеме также присутствовал Шипилов, только что назначенный министром иностранных дел. Он дружески беседовал с итальянским послом. Когда один журналист спросил его, что может сделать Италия для улучшения отношений с СССР, Шипилов ответил, «Пришлите нам труппу из Ласкала и пару гоночных Феррари, и мы будем благодарны вам всей душой». Меня поразили эти слова. А больше всего то, что Шипилов поставил рядом именно эти два символа Италии. Как жаль, что их не слышал человек, который мог бы привести в Москву и Ласкала, и Феррари. Но Гвида больше нет с нами. Мне осталось лишь предложить парочку Феррари нашему министру иностранных дел, чтобы он как-нибудь передал их в столицу страны Советов и возродил в нашей душе надежду на хорошее взаимопонимание между странами и уверенность в светлом будущем. Та речь вызвала немало критики. Одни назвали меня коммунистом, другие — подхалимом. Прошло еще 4 года, и ФИАТ задолго до строительства завода в Тольятти отправил в Москву ФИАТ 2300, Наглядную демонстрацию того, на что способны итальянские трудящиеся. Машину подарили Хрущеву во время его визита в Турин. Меня этот жест заставил улыбнуться. Устроим мы гонку между Фиат и Феррари, мои машины выиграли бы ее без проблем. Говорят, что особую любовь к дорогим машинам питают теноры. Может, так оно и есть. Ведь машины, подобные Феррари, сегодня такая же роскошь, как еще совсем недавно четверка лошадей. С выдающимися тенорами я тоже знаком. Помню Ди Стефано и Корели. Они очень не похожи друг на друга, но оба очень приятные. Как и Марио Дель Монако, они ездили на Феррари. джозепа Ди Стефано искренне обожал автомобили и говорил о них как знаток и ценитель качества. Феррари он покупал не для создания имиджа, а ради собственного удовольствия. Если говорить о характере, то, на мой взгляд, Ди Стефано — это сицилиец, который почувствовал себя в своей тарелке, лишь став миланцем. Франко Карелли, статный, красивый, знающий цену своей красоте, выбирал автомобиль как обстановку гостиной. Думал, в первую очередь, о форме кузова. Тщательно изучал оттенки цветов для отделки салона, предпочитая те, которые отвечали его эстетическим вкусам и требованиям моды. Принимая эффектные позы, Карелли не раз фотографировался в Маранелло рядом с самыми красивыми машинами. А потом вновь становился скромным человеком, искренним и душевным собеседником. Случайно на повороте мы говорили на одном языке, точнее, на одном диалекте. Он был очень простым в общении, чего обычно не приходится ожидать от столь успешных людей. Его феноменальный успех я считаю совершенно заслуженным. Как-то раз в Маранелло заглянул еще один певец. Король песни Клаудио Вилла. Мне совершенно непонятно, как человек, который так прекрасно поет и умеет находить подходящий репертуар для любой аудитории, может быть настолько нерешителен и переменчив в выборе автомобиля. Нет, Клаудио любил машины. Просто ему хотелось убедить всех вокруг, что он отличный водитель и может справиться с любой из них. Среди других исполнителей поп-музыки помню Перекома, который разговаривал на странном южном диалекте, самого большого профессионала из всех профессионалов на свете Петта Буна, самую светловолосую из всех блондинок на земле Катарину Козелли, Литл Тони, который признался, что хотел бы добиться в гонках такого же успеха, как на сцене. Когда мы встретились с Ивой Дзоники, я все пытался выразить свое восхищение некоторыми ее песнями, но тщетно. Разговор крутился только вокруг гастрономии. О других гостях маронелла я мало что помню. А ведь к нам приезжали Джани Метча, Джино Паоли, Пепино Ди Капри и Розано Фрателла. Несомненно, автомобили Ferrari нравились артистам театра и особенно киноактерам. Я встречался со многими, но интерес у меня вызвала лишь пара человек. Феррари покупали Уильям Холден, Джейн Мэнсфилд, Сэмми Дэвис, Тони Кертис, Клинт Иствуд и многие-многие другие, чьих имен я даже не слышал. С кем-то я обменялся всего парой слов, которых едва хватило, чтобы составить хотя бы общее впечатление. Марчелло Мастрояни, например, так придирчиво рассматривал каждую деталь автомобиля, что показался мне занудой. О ком сказать еще? Жан-Поль Бельмондо — неистовый критик. Роже Вадим — первооткрыватель женских талантов и охотник за впечатлениями. Альберто Лупа сначала переметнулся к конкурентам, но потом соскучился и вернулся к нам, став нашим клиентом, как в старые добрые времена. Питер Селлерс, приехавший к нам с женой Брит Экланд, настоящий интеллектуал. Майк Бонджорно, прекрасный оратор, красноречие которого принесло ему любовь публике. Джина Брамьери неиссякаемый источник взрывного миланского веселья. Беппе Грило, сатирик, автор острых высказываний на злободневные темы. Именно ему я задал извечный вопрос, что легче, заставить зрителя плакать или смеяться. Грилла поделился со мной своими размышлениями, и я увидел в этом молодом человеке способность глубоко чувствовать, умение тонко подмечать некоторые детали и удачно использовать их в своих комических монологах. Однажды я даже дал согласие на съемки фильма прямо в Маранелло. Разумеется, картина была о спортивных автомобилях. На два дня завод отдали на растерзание армии электриков, операторов, визажистов и еще толпы каких-то людей, чьи обязанности так и остались для меня загадкой. В фильме снимались Ив Монтан, Джеймс Гарнер, Адольфо Челли, Франсуаза Харди и Эва Мари Сейнт. А режиссером был наш постоянный клиент Джон Франкенхаймер. Наверное, из людей кино меня больше всего поразила троица в лице Роберто Россилини, Ингрид Бергман и Анны Маньяни. Расселини показался мне совершенно необыкновенным человеком, в котором сочеталось несочетаемое. Не знаю, почему его называли расчетливым и эгоистичным. Он был на редкость щедр, хотя и непредсказуем. Никогда не забуду, с какой нежностью и теплотой он относился к моему больному сыну. Приносил Дина книги, часами сидел у постели. Они мирно беседовали, и Дина от этого совсем не уставал. А потом Роберта находил правильные слова поддержки для меня которые были мне так необходимы. Расселинни многие годы хранил верность Феррари. Он отлично водил машину, даже участвовал в Миле-Милье, правда, не доезжал до конца, заканчивал гонку в Риме в объятиях Ингрид Бергман. В Маранелло ему всегда были рады. Однажды Расселинни приехал вместе с Ингрид как раз на пике ее славы. Они только что закончили снимать «Стромболи». Я повёз их на завтрак в троторию за городом, В какой-то момент Расселини решительно заявил, «В мире нет ничего прекраснее, чем водить Феррари со скоростью 240 км в час». Бергман посмотрела на него, не проронив ни слова, но я заметил, как ее большие выразительные глаза наполнились слезами. Тогда я сказал, «Роберто, в присутствии жены так говорить нехорошо». Расселини тут же схватил Ингрид за руку и выпалил, «Разумеется, ничто не сравнится с тобой, дорогая». Она лишь улыбнулась и заметила, Вместо квартиры мы могли бы купить большой чемодан, новую «Феррари» и жить в ней. С годами наши отношения становились все более доверительными. Расселини был одним из самых интересных собеседников, несмотря на характерные для него резкие паузы в речи, молчание, сбивчивость или неуверенность в выражениях. Но о кино мы почти не говорили. Только один раз, когда он все же убедил меня посмотреть «Стромболи». Я сделал это исключительно, чтобы не обидеть друга, потому что в принципе не хожу ни в театр, ни в кино. Когда Расселини поинтересовался моим мнением, я ответил. Я досмотрел почти до конца. Могу сказать лишь одно. Я видел гиганта в пустыне. Как-то раз я осмелился спросить его, почему он расстался с Анной Маньяни, вместе с которой они создали шедевр «Рим. Открытый город». И у Маньяни я спросил то же самое, чтобы сравнить две версии. Должен признаться, ответы оказались один забавнее другого. Анна Маньяни произвела на меня неизгладимое впечатление своим безграничным человеколюбием. В отличие от Расселини, скорость она не любила. Помню, как-то мы ехали с ней из Маранелло в Модену. Только свернули на трассу, как Маньяни стала умолять меня сбавить скорость. Сказала, что не боится, но когда двигатель работает на полной мощности, грохот как будто пронизывает ее до костей. Жуткое ощущение. Потом я спросил у своего друга, что это за чертовщина, и он изобразил мне ситуацию с комментариями на римском диалекте в стиле великой актрисы, которая по степени выразительности голоса и актерской игры была поистине непревзойденной. В следующий раз Расселини приехал ко мне с 12-летним Гилом, своим сыном от индианки Сонали Дасгупта, непревзойденным экспертом в области автомобилестроения. В это время Расселини представлял на телевидении первый итог своей работы в новой сфере — фильм «Приход к власти Людовика XIV», который был восторженно встречен критикой. И рассказал о проекте, который вынашивал уже давно. роберта хотел снять фильм, скорее о человеке, чем о конструкторе, но этого фильма никогда не будет. И Анна, и Роберта умерли. Ингрид же, повидаться с которой нам больше не довелось, дала знать о себе из Лондона прислала трогательное письмо после кончины моей жены. «Идею создания фильма о моей жизни я не обсуждал больше ни с кем, даже с Полом Ньюманом, который хотел познакомиться со мной и прокатиться на Феррари по Фьюрана. и ему это удалось. Умный человек, замечательный, обожающий автомобили, настоящий спортсмен. На треке он показал себя ничуть не хуже Стива Маккуина, еще одного актера, большого любителя автомобилей, Помню, Стив подарил мне отлитую на заказ в Мурана стеклянную фигурку горцующего жеребца и произвел на меня впечатление типичной голливудской звезды. Клиенты и друзья Феррари есть и в шоу-бизнесе, и в спорте. Их много. Логично, что увлечение нашими машинами совпадало с пиком их популярности. Актеры кино, актеры театра, циркачи, велосипедисты, мотоциклисты, теннисисты, боксеры, футболисты. Каждый находил в Феррари что-то свое. Одними из самых любимых моих клиентов были Александр Анасис, сын греческого судовладельца, а также его мать Тина Ливанос. Анасис любил приезжать на гонки и часто просил разрешения присутствовать в боксах и хотя бы чем-нибудь помогать команде. Иногда его помощь была действительно полезна. Например, в Монте-Карло в 1967 году, когда погиб Бандини, Меня крайне огорчила новость о том, что Александр разбился в авиакатастрофе. Постоянными гостями в маронелло являются не только клиенты, но и журналисты. Я говорю о них, потому что взаимодействие с прессой — неотъемлемая часть нашей работы. Журналисты критикуют нас и рассказывают о наших достижениях. Я даже учредил для них ежегодную премию имени Дина Феррари, которая присуждается за лучшую статью и лучшую фотографию болида. До 1970-х председателем жюри был Джованни Канестрини, сейчас же Пьетро Барилла. Среди победителей были Энрико Бенцинг, Северо Боски, Франко Лини, Лоренцо Пилогало, Марчелло Сабатини, Атос Евангелисти, Ферручи Бернабо, Саверио Чиотини, Джино Ранкати, Джованни Арпино, Альберто Бивилаква, Пауло Амердзано, Джино Палумба и Энсу Бьяджи. Дважды награда присуждалась посмертно Адольфо Рассони и Дарио Занаси. Из фотографов могу назвать Лени, Печенини и Коломбо. Несколько лет назад я написал серию заметок о друзьях из печатных СМИ под названием «Флабер». С кем-то из них мы видимся регулярно, кого-то я встречал всего пару раз, но все они оставили след в моей памяти. В этом тексте серьезные заявления чередуются с шутками, которым добавлено немного дружеских подколок и много большого искреннего восхищения. Это не стрельба на поражение. Куда уж мне против таких редутов? Просто невинное развлечение. мишени больше 50, от Бьяджи до Нутрицио, от Мариани до Раниони, от Брера до Макагаты. Бывает забавно пригласить кого-нибудь из них на завтрак, а потом послушать, что по этому поводу сказали их завистливые коллеги. К сожалению, далеко не всегда журналисты делают свою работу профессионально. Иногда им не хватает опыта, иногда таланта, иногда характера. Поэтому газеты так часто грешат неточностями или печатают откровенную ложь, опровергнуть которую можно далеко не всегда. Я читаю почти все, что пишут обо мне и моих машинах. Я запоминаю, если какие-то вещи поразили меня в хорошем или плохом смысле. Вряд ли кто-то больше меня ценит журналиста, доказавшего, что он настоящий профессионал. Самым компетентным на моей памяти был француз Шарль Фару, журналист-инженер, который писал об автогонках до 80 с хвостиком лет. Гоночный директор, разработчик первых технических регламентов, непререкаемый авторитет, он чем только не занимался и во всем был на высоте. Из его статей, написанных по итогам гонки, вы могли узнать, почему ваша машина не выиграла и что нужно было сделать для победы. Однажды, прочитав его заметки, я сказал ему, «Дорогой Фару, почему бы тебе не стать конструктором, раз ты так хорошо знаешь, какой должна быть идеальная машина?» «Дорогой Феррари», — ответил он мне, — «одно дело оценивать чью-то работу и совсем другое делать ее самому. С вашей работой я бы не справился». «Понимаю», — с улыбкой ответил я. «Да и я с вашей тоже». Еще одним выдающимся журналистом был Джованни Канистрини. Он многие годы являлся корифеем итальянской спортивной журналистики был самым сведущим из моих знакомых во всех спортивных и технических вопросах. Канестрини отличался боевым духом, спортивным азартом, едким темпераментом и вечно брюзжал, как старик. Он никогда не испытывал, а может, просто никогда не показывал, что испытывает, юношеского энтузиазма, из-за которого мы порой совершаем ошибки, но растем. Джованни был всегда и всем недоволен. Если бы не его, нежелание идти на компромисс, чем он очень гордился, Кеннестрине мог бы достичь гораздо больших высот. Кроме того, мне нравилось читать статьи Северо Боски, который погиб очень рано. Он писал хорошо, добросовестно, от души, хотя порой, возможно, допускал неточности. После смерти Боски я не мог простить себе иронию, от которой не удержался, обсуждая его увлечения. В свободное время Северо писал комедии. Жаль, ведь это было важно для него и многие считают работы Боски достойными. Еще помню Марганти, Баренсона, Марсели, Аталенги. Много лет я следил за творчеством Марино, непревзойденного карикатуриста из спортивного журнала «Гуэрин», человека, который олицетворял собой всю газету. И он, к сожалению, тоже умер. Не могу не вспомнить еще одного отличного итальянского журналиста Карадо Филиппини, спортивного обозревателя и моего друга. Первого, кто выступил за создание профсоюза гонщиков, который защищал бы пилотов на национальном и международном уровнях. К сожалению, после войны не нашлось такого же активного, целеустремленного и честного человека, способного объединить людей и воплотить в жизнь эту идею. Как бы то ни было, Филиппинини остается для меня примером беспристрастного критика. Карадо обладал редким даром. В своих статьях он давал такой скрупулезный анализ гонки, что ни у кого не возникало никаких вопросов. Кроме него так мало кто умел. Современные журналисты часто не объективны в своих суждениях и не задумываются о том, как обидны бывают несправедливые обвинения. Они готовы на все, что угодно ради получения информации, готовы щедро платить, лишь бы первыми найти сенсацию и переплюнуть коллег, а порой пишут о чем то крайне поверхностно, чтобы не нести ответственность за свои слова. Итальянцы тоже этим грешат, в том числе и те, кого я знаю лично. Некоторые молодые журналисты защищают меня, даже когда я бываю неправ. Потом они становятся, по их мнению, большими профессионалами и превращаются в едких цензоров, но почему-то их внутреннее чувство не подсказывает им, что в нашем деле сантименты неуместны, что не надо превращать меня в жертву, если это не соответствует действительности. Жертву чего? Всеобщего признания? скорее, жестокой реальности нашего мира. Но, по крайней мере, у итальянцев, как и у аргентинцев, есть огромное достоинство. Они люди страстные и глубоко чувствующие. Они не прагматичны, как британцы, которые никогда в жизни не скажут плохого слова в адрес человека из своего круга, не придерживаются одной позиции и не так подчеркнуто вежливо, как немцы, не так легкомысленны, как французы, не подстрижены под одну гребенку, как швейцарцы и не так помешаны на деньгах, как американцы, переводящие в доллары все, будь то спорт, технические новинки или развлечения. Отдельно стоит сказать об итальянских журналистах новой волны. К сожалению, большинство из них плохо разбираются в технической стороне гонок и меняют свой взгляд на какие-то важные детали так же легко, как гнев на милость в отношении людей или событий, иногда в течение нескольких дней, а то и нескольких часов. Разумеется, исключения есть. И в связи с этим я хочу вспомнить о любопытном журналистском квартете, связавшем Милан и Турин. С одной стороны, два ломбардца, из автоспорта и футбола. Один внимательно относится к техническим аспектам, и часто заголовки, которые предваряют его тексты, контрастируют с тем, как сдержанно он высказывает свое мнение. Второй научил зрителей болеть яростно и шумно, как футбольные фанаты. С другой стороны, два пьемонца, которые очень заботятся о своей репутации, но хотят выйти на первый план среди пишущих о мире автоспорта, столь же щедрого для журналиста, сколь язвительного. Еще один многообещающий репортер сейчас переехал в Рим. Кроме того, я был знаком с журналистами-пилотами. Особенно мне запомнился бельгиец Поль Фрер. Между гонками он успевал писать статьи, и мне сложно сказать, что удалось ему лучше. Вышла даже его книга «Автобиография», довольно неплохая. «Помню, я помог Полю принять значимое решение, как когда-то Таруфи, в том смысле, что дал им хороший совет в важный момент жизни. Я знал, что он мечтает проехать 24 часа Лимана и одержать победу, и предложил ему составить пару Жендебьену на Феррари с одним условием — если он выигрывает, то заканчивает карьеру гонщика, о чем постоянно просили три его дочери и жена». Фрэр победил и обещание свое сдержал, а потом попросил у меня руль той самой Феррари, на которой выиграл Длиман, чтобы повесить его над письменным столом. Я и сам пробовал свои силы в журналистике. В 1914 году работал репортером у лучана Цукколи, автора романов «Стрела в Баку» и «Божественная девушка», теперь снова ставшего популярным благодаря вышедшему фильму. Это было время перед выборами, и Цукколи руководил моденской газетой «Ла провинция». Я мечтал когда-нибудь стать главным редактором, как он. Потом я делал обзоры футбольных матчей для «Газета Спорт. Это позволяло сохранить иллюзию, что когда-нибудь я стану журналистом. А два года назад нынешний глафрет этой газеты, Джина Полумба, подарил мне копию первой страницы выпуска, вышедшего в понедельник, 16 ноября 1914 года. Там стоял мой заголовок. Интер побеждает Модену 7-1. В 1930-е годы я был членом Совета директоров «Карьеры дело Спорт». Тогда газета выходила в баллоне, а не в Риме, как сейчас. Руководил ей Альберто маспрона бывший центральный нападающий Вероны и Интера, который, будучи пилотом эскадрильи, вместе с Деануцио в войну летал над Веной. Я с ностальгией вспоминаю те годы, когда мы с ребятами из редакции газеты обсуждали, когда и сколько нам заплатят, по комментариям Альберто Буриани, президента «Виртус», которому приходилось вмешиваться, когда нам в очередной раз не платили зарплату. Рудольфо Пиццоли был главным редактором, а моим наставником — Карадо Филиппини. Кроме того, в газете работали Недо Нади, знаменитый фехтовальщик, Гафредо Барбаччи, освещавший плавание и легкую атлетику, Петра Селли, писавший о боксе, Мартинелли и Маджи, рассказывающие о велоспорте, И многие другие отличные специалисты. Да, газеты, где работают такие звезды, руководить непросто. Взять хотя бы Нади. Он требовал 50 лир за статью. Конечно, я хотел бы стать профессиональным журналистом. Я уже признавался, что мечтал об этом с детства. Но мне помешали другие обязательства. Поэтому каждый раз, встречаясь с бывшими коллегами, сотрудниками печатных СМИ, я словно возвращаюсь в юность. Нечто подобное произошло, когда мы разговаривали с Ландо Ферретти незадолго до его смерти. Когда-то Ферретти был главой пресс-службы Муссолини, потом сенатором, и 25 лет работал директором отдела спорт. Он вспоминал, как я еще будучи гонщиком только начал общаться с журналистами, а он на Кубке Альп 1921 года сопровождал Антонио Аскари, испытывая непередаваемые эмоции. Мне кажется, что сегодня в спортивной журналистике я чувствовал бы себя не в своей тарелке. Об этом я говорил в интервью уроженцу Пьемонта Джорджа Бокка, мэтру нашей журналистики. Мне бы следовало больше показывать свои технические знания, однако профессионализм такого рода некоторых современных статей кажется мне искусственным, неживым. Я бы назвал это антириторической риторикой, которая отрицает сама себя и лишена выразительности, а ко всем прочим недостаткам принижает достоинство автоспорта — занятия храбрых, решительных, свободных и благородных людей. После смерти Бруно Рогги я больше не получаю удовольствия от чтения статей, только из-под его пера выходили настоящие литературные произведения, пропитанные истинным спортивным духом. Смерть Бруно лишила нас поэта, воспевающего красоту автоспорта. Мы близко дружили с его сыном Джанни, унаследовавшим от отца современный стиль, без которого трудно представить себе спортивную журналистику. Джанни был не только журналистом, но и писателем, участником смелых научных экспедиций, спортсменом, чемпионом и фанатом многих видов спорта. Он погиб в Африке во время одной из своих поездок. Джанни был человеком с сильным характером, очень добрым и очень невезучим как в жизни, так и в работе. Кроме клиентов и журналистов, в Маранелло можно встретить самых разных людей. На парковке всегда много транспорта, машины, автобусы, в том числе туристические, мотоциклы. В день обычно приезжает человек 20, по субботам больше тысячи. Экскурсии с предприятий, от учреждений и фирм. А еще члены организации Lions, «Ротари», «Панатлон», члены клубов Ferrari, участники съездов, митингов, конференций, семинаров, проводимых в этом районе делегации комиссии любого рода и любого уровня служащие государственных региональных провинциальных муниципальных органов сотрудники многочисленных пролока пролока организации существующие в италии целью которых является пиар определенного места города или района туристических агентств военных в увольнении экипажи самолетов кораблей остановившихся в итальянских портах Спортивные команды, студенты, училищ, школьники — это все не считая прохожих, которые подходят к воротам и просят войти, чтобы удовлетворить свое любопытство. Неудержимая, нескончаемая, невероятно пестрая процессия. Нам непросто справляться с таким наплывом посетителей, потому что приходится постоянно отвлекаться, а также поручать кому-то из сотрудников сопровождать гостей, хотя у этих людей есть и другая работа. Но бывают и продуктивные, полезные визиты. Например, когда к нам приезжают студенты инженерных факультетов или молодые квалифицированные специалисты, которые могут увидеть или услышать здесь то, что непосредственно поможет им в работе. Таким гостям мы всегда рады и не только показываем им все цеха, но и отвечаем на любые вопросы. По-моему, это наш долг. По крайней мере, мне нравится так думать. Любопытная деталь, которую я подметил. Гости Маранелло часто не знают, как ко мне обращаться. Комендаторе, кавалер или инженер. Энцо Феррари был награжден первыми тремя степенями ордена за заслуги перед Итальянской республикой. Кавалер – кавальере, офицер – официале и командор – комендаторе. Ордена короны Италии. У итальянцев помимо обращений друг к другу по имени или фамилии принято обращаться также по названию профессии. Например, просто инженер – «адвокат» и так далее, не добавляя при этом имя или фамилию. В общем, вопрос сложный, и вся эта забавная путаница чисто наша, итальянская. Прежде чем объяснить вам суть, нужно рассказать о другом персонаже, фашистском министре Джакомо Ачербо, который был профессором университета, организатором знаменитого Кубка Ачербо, то есть Гран-при Пескары. В скобках замечу, что в спортивных справочниках название Кубок Ачербо старается не упоминать. Но это не совсем правильно, потому что Ачерба, имя которого носила гонка, это вовсе не фашист Джакумо, а его брат Тито, герой Первой мировой войны, награжденный за свои подвиги золотой медалью. В общем, джакуму Ачерба обожал гонки, и особенно ту, которую создал в Пескаре сам, поэтому организацию мероприятия продумывал до мелочей, разумеется, всегда пользуясь своим служебным положением. Например, у него была прихоть, на старт должно выйти максимальное количество участников. В Гран-при 24 места, значит, 24 машины. Если гонка длится 12 часов, то машин на старте должно быть 60. Поэтому как-то раз, когда до гонки оставалась неделя, он позвонил мне, я тогда уже был директором «Скудерии», и заорал в трубку. «Феррари, мне нужно 11 ваших машин, а то сейчас у меня их не хватает». Я забеспокоился. «Где же мне вот так сразу найти 11 Альфа-Ромео?» Однако я справился с поставленной задачей. Очерба все время был на связи с конструкторами и пилотами. Помню, когда я сообщил, что новые итальянские шины «Суперспорт» производства «Пирелли» могут не выдержать скоростных нагрузок в первой же гонке, он тут же предложил убрать длинные прямые в Монте-Сильвано. Поставив трибуны рядом с естественными шиканами, Таким образом удалось повысить безопасность для болельщиков, а итальянский производитель впервые смог дать бой немецким Континенталь. Этот человек прислал мне свою последнюю книгу Между двумя расстрельными взводами, написанной с огромной любовью к родному региону Абруццо, земле сильных и щедрых людей. Я отправил ему письмо с благодарностью, а на следующее утро узнал о его внезапной смерти. Очерба, которого друзья называли Джакомино Обожал гонки, поэтому вы поймете, как он добился того, что помимо обычных призов, за первое место в его кубке удостаивали звание кавалера. Тогда, в 1924-м, я выиграл эту гонку и получил свой первый титул. После кавалера меня сделали офицером ордена, а потом и комендаторы, а ведь мне было всего 29. В конце войны на завод приехал старший налоговый офицер, занимавшийся расследованием связи предприятия с фашистским режимом. Но единственное, что нас связывало, это присвоенный мне еще в юности титул комендаторы. И если бы его у меня отобрали, я бы понял. Когда офицер узнал, что я вступил в партию в 1934 году вместе с механиками своей команды, только чтобы получить паспорт и иметь возможность ездить за границу, он решил, что я невиновен. На самом деле у меня нет и никогда не было политических убеждений. Я индивидуалист и прагматик, которому чужды понятия партийной дисциплины и традиций. В философии любой партии я нахожу что-то близкое, но соединить эти элементы в единое целое, согласовать их между собой так, чтобы это стало основой для достижения какой-то общей реальной цели, мне не удавалось никогда. Я ощущаю себя итальянцем, эмилианцем, а в первую очередь, конечно, моданцем. Только начав работать за границей, я понял, что значит смотреть на небо и не узнавать его. После войны почти все присвоенные звания были отменены. Кто хотел, мог в определенном порядке подать заявку на подтверждение титулов. Я никаких заявок подавать не стал. Поэтому не являюсь больше ни комендаторы, ни даже команданты. Хотя иностранцы нередко меня называют так, возможно, считая, что я как-то связан со флотом. Другие обращаются ко мне инженер или кавалер, Однако сейчас я предпочитаю, чтобы меня называли просто «Феррари», как мой парикмахер Антонио, к которому я хожу каждое утро.